Глава 18 Но не странно ли, что Мортрин стал казаться безопасным местом? Как только мы вошли в его знакомые залы, я сразу тихонько вздохнула с облегчением. Элиас выпустил меч, который со звоном упал на каменный пол. Чандра осела, где стояла, и стиснула руки. Даже Азарт прислонился к стене и уронил голову, словно бы только камень не мог не дать ему рухнуть. Может, все мы были уже готовы рухнуть, включая и сам Мортрин?» Запустение затронуло его здесь гораздо сильнее. В разбитых окнах стояла черная как ночь пустота, обрамленная погнутыми металлическими рамами и рваными гординами. По полу бежали глубокие трещины, разбивающие мозаики, словно бы оставляя после себя распотрошенные трупы. Далекий рокот осыпающихся камней отдавался в коридорах скорбным эхом, как будто предупреждая о неминуемом поражении. В голове звучали слова стража. Ни одному смертному не по силам выполнить такую задачу. Миллион ни в чем не повинных, проклятых существ, чьи судьбы держатся на твоих плечах. Не в первый раз уже мне поручали невыполнимую миссию. А стражи были существами, созданными Богом, нет, не смертными, но и не божествами, несовершенными, как и мы. То, что они могли просто высказать суждение, но могли также и изречь пророчество, кто же их разберет? Как не узнать и того, кому адресовались эти слова, мне или Азару? Между прочим, еще неизвестно, что хуже. Первым заговорил Элиас. Он повернулся к Азару, презрительно скривив губу. «Что это было за дерьмо?» С каждым словом голос его становился все громче и к концу загремел под сводами, как удары грома. Элли сдвинулся на Азара, подобно голодному волку. «Ты ждал ее!» — рявкнул он. «Ты знал, что она там?» «Она!» Я сразу поняла, о ком речь. На лицо Азара пала ледяная завеса. «Я предупреждал тебя, что мы увидим мертвецов. Не печка меня этой чепухой! Неужели ты думал, что я ее не узнаю?» Взгляд Азара скользнул в сторону, подчеркнуто бесстрастный, чтобы окончательно взбесить Элиаса. «У нас нет времени», — сказал он. «Так вот, значит, для чего ты поволок нас в это сраное пекло? Ради нее?» И как только я сразу не понял. «Никакое это не поручение от Неоксии, правда? Просто ты — запасной наследник, принц-бастард, который никому не нужен, а мертвая баба, которой ты не можешь...» Я бросилась действовать, даже не успев задуматься. По натуре своей я миротворца, а эти двое на моих глазах приближались к опасному столкновению. Я тронула Элиаса за плечо. «Послушай, давай мы просто...» Удар последовал так быстро, что я не успела ничего понять, пока из глаз не посыпались звезды. Элиас, развернувшись, врезал мне прямо по лицу. Его рука была горой мускулов, в которую он обрушил с неумолимостью молота. Луча зарычала. Левый глаз Азара полыхнул яростной вспышкой света. Я даже не разглядела, как он двигался. Все произошло за пару секунд. Сперва его окутала тьма, а затем Элиас влетел в стену. «Не смей ее трогать!» В отличие от Элиаса, Азар не рычал и не вопил. Его слова, звучавшие четко и ясно, сопровождались четырьмя точными взмахами клинка. «Не ее вина...» Процедил он, что ты не можешь держать себя в руках, глядя на последствия того, что сам же и натворил. Элис сплюнул кровь на пол и поднялся. На последствия того, что сам же и натворил, я... Не притворяйся, что на твою долю не доставалось дерьмовых приказов, хранитель. Ты не делай вид, будто это я превратил ее в то, что мы там увидели. Тело Азара напоминало натянутую тетиву, готовую к новой атаке. Убирайся. — тихо сказал он. — Мне все равно, куда ты пойдешь. Эллия выпрямился во весь свой впечатляющий рост, стер с губ тонкую черную струйку. — Я бы с удовольствием, — презрительно усмехнулся он, — вместо того, чтобы тащиться вслед за тобой в могилу. Но мы можем вот так все закончить. Нам нет необходимости умирать из-за того, что ты продолжаешь за ней бегать. Да ты, бастард, не как власти хочешь. После ссылки обелить себя... «Не терпится». Он протянул руку к суме Азара, к реликвиям, которые в ней лежали. «У нас есть уже два артефакта Аларуса. Два!» «Ты слышал, что умудрился натворить дом ночи, имеешь несколько гребанных зубов Аларуса?» «Представь себе, что можно сделать...» «Нет!» Я была на тех войнах и видела, что произошло, когда зубы бога, поднесенные Септимусом, принцем Дома Крови, применили как оружие. Да, с их помощью претендент на трон получил большую власть, но досталась она страшной ценой. Нет, повторила я, ты не можешь этого сделать. Ни у одного смертного не должно быть такой власти. И я чувствовал себя идиоткой. Так сосредоточился на конечной цели нашей миссии, что совершенно упустила из виду, что Азар по пути накапливал сил. От мысли о том, что можно сделать с этими предметами, чистой сущностью Аларуса, если они попадут не в те руки, меня начинало мутить. «Так, думаю, твои друзья в доме ночи, — уточнил Элиас, — что это опасно, значит, они те еще лицемеры, потому что сами копят эту силу». «Это неправда», — без колебаний заявила я. У Элиаса дернулся уголок рта, эдакая довольная ухмылка кошки, схватившей зубами птичку. «Девочка, я держу шпионов, а не обы кого, и весьма искусных. Уж не знаю, чем именно располагают твои ночерожденные друзья, но что-то у них точно есть, и я их за это нисколько не виню. Вывели из себя неоксию, укокошили тенерожденного принца и сделали кроверожденных своими врагами. Я бы на их месте тоже копил все оружие, какое только смог найти». Его насмешка погасла, когда он повернулся к Азару. «Неужели ты не чувствуешь, как это носится в воздухе?» Все дома борются за выживание. Дом крови завоевал человеческий народ. Так какого? Что сделал? Ахнула Чандра. И где именно? У меня внутри все оборвалось. Если это правда, то перейдена граница, на которую никогда не покушались с самого момента появления вампиров. Видения пляжей, пропитанных кровью, которые явил мне Атроксус, показались теперь пугающе близкими. «На каком-то богами забытом островке», — ответил Элиас. «Глана, гля, как-то так. Зачем тебе такие подробности? Даже боги начинают тревожиться. Мы должны быть готовы драться». Он повернулся к Азару. «Твоя сестра это знает. А твой отец...» «Да моя сестра и отец даже не догадываются», — презрительно бросил Азар. «Они ничего не видят, кроме того, что творится у них под носом. Да и то не всегда». «Радуйся, Элиас, что мы оба до сих пор связаны клятвами, потому что иначе я ошвырнул бы тебя обратно догнивать. И даже если бы я послушался твоего совета, это не имело бы никакого значения, потому что Неоксия растоптала бы нас всех за неповиновение». Элиас начал было что-то отвечать, но Азар заорал «Тихо! Тихо! Тихо! Тихо!» Приказание, вернее, понуждение завибрировало, отражаясь от камня. Элиас закрыл рот, буравя Азара острым, как лезвие взглядом. Азар оглядывал нас, и тени лепились к его силуэту. Он двинулся по направлению к коридору, но рядом со мной приостановился, задержавшись взглядом на моей щеке, на том месте, куда рука Элиаса нанесла мне удар. Он сжал губы и отвернулся. «Отдыхайте, пока есть возможность», — сказал он нам. — Скоро снова двинемся в путь. И с этими словами Азар исчез в коридоре. Луче следовало за ним по пятам.